Планы Фати На следующий день Фати собрал всех тайноискателей у себя в сарае. Ларри и Дейзи явились точно в назначенное время. Чуть позже подошли Пип и Бетси. Бастер приветствовал их всех так бурно, как будто не видел долгие годы. «Давайте проведем...» «Настоящее собрание», — провозгласил Фати. «Я имею в виду официальное. Мы хотели тайну, и мы ее получили. И у нас четыре недели на то, чтобы разгадать ее. С головой хватит Ха -ха -ха. Ну, еще бы!» «Это таким-то опытным сыщиком, как мы, конечно, хватит», — усмехнулся Ларри. «Ты рассказал, Пипу и Бетси, о вчерашнем ограблении по соседству с нами. Им уже все известно?» «Да, я заходил к ним вчера вечером. А сегодня утром мы должны решить, как нам действовать дальше». «А что мы должны сделать?» Составить список подозреваемых и тому подобное?» С готовностью поинтересовалась Бетси. «У нас нет ни одного подозреваемого», — сокрушенно сказал Фати. «Ни одного». «Я что-то не припомню тайн с двумя преступлениями, и без подозреваемых. И это довольно странно. Нам трудно будет продвинуться в деле, пока мы не найдем парочку подозреваемых, о которых необходимо навести справки. — Но у нас такое множество зацепок, — возразила Дейзи. — Следы, отпечатки рук в перчатках, кашель, «Клочки бумаги...» «Фати, а каков твой план?» Перебил ее Пип. «Держу пари, он у тебя есть». «Но... в общих чертах есть...» Скромно отозвался Фати. «Вот он. Во-первых, мы должны заняться поисками человека... который соответствует следующему описанию. С большими ногами, с большими руками, неуклюжий, с глубоким глухим кашлем. Во-вторых, у нас есть два обрывка бумаги, которые, возможно, обронил он. Если на этих бумажках записаны адреса, «Или имена, а, похоже, так оно и есть, то мы должны найти эти дома или этих людей и установить за ними наблюдение». «Правильно», — поддержал его Ларри. «А может, расспросить бакалейщика, булочника и почтальона, не попался ли им вчера днем на глаза, когда они разносили свои товары и письма, Какой-нибудь большеногий человек. «Я к этому как раз и веду», — согласился Фати. «Нам надо разделиться, как обычно, и пусть каждый делает свое дело». «Ой!» — испугалась Бетси. «У меня одной мало что получается». «Да ты лучше нас всех!» Теплотой в голосе воскликнул Фати, и Бетти просияла от удовольствия. Кто разгадал тайну пропавшего ожерелья хотел бы я знать? Ты, Бетти, именно ты. Если бы не твоя блестящая идея, она так и осталась бы тайной. Ты на этот раз прекрасно справишься. Я постараюсь, Фати, серьезно ответила Бетси. Ты, Ларри, пойдешь и поговоришь с почтальоном, распоряжался Фати. А ты, Пип, с булочником. Если это тот милый человек, которого в Нортон Хаусе Джинни позвала на помощь, и который обошел с ней все комнаты, тем лучше. Он дважды имел возможность заметить что-нибудь, чего не заметили мы. «Правильно», — кивнул Пип. «Я тоже думаю, что это наш булочник». «А вы, Дейзи и Бетси, идите и поговорите с девушкой из бакалейной лавки». Продолжал Фати. Она должно быть разносит по домам товары от Хариса, бокалейщика. Идите и постарайтесь разговорить ее. Вы слушайте внимательно, что она расскажет, и хорошенько все запомните. А потом, когда мы снова соберемся вместе, мы сложим все кусочки и посмотрим. «Какая у нас получается картина?» Все замолчали. Каждый гадал про себя, какую работу будет выполнять сам Фати. «А чем займешься ты?» Не выдержала Бетси. «А я замаскируюсь». объявил фати и Бетси взвизгнула от восторга И отправлюсь в Фринтонли выяснить, нет ли среди тамошних обитателей человека с большими ногами если я буду следить за домом целый день, может что-нибудь существенное и угляжу но фати «Если ты проведешь там целый день у всех на виду, то это вызовет массу подозрений», — засомневалась Дейзи. «Да и где ты будешь есть?» «Я все это уже обдумал», — ответил Фати. «Предоставь это мне. Я не буду пока раскрывать свои планы». «Когда вы все сделаете, со всеми поговорите, подходите туда, посмотрим, удастся ли вам меня распознать. Я проторчу там целый день, в радиусе пятидесяти ярдов от дома, открытый всем взорам, но спорю на что угодно, никто не обратит на меня ни малейшего внимания». Все уставились на него. Он в ответ уставился на всех. В его глазах бегали озорные огоньки. «Да мы тебя сразу вычислим», — заявила Дейзи. «Ладно, вычисляйте», — согласился Фати. «А теперь вперед. Пошли прочь и дайте мне спокойно замаскироваться». Ребята шли от Фати и смеялись, гадая, кем он обернется на этот раз. Они не сомневались, что распознают его в два счета. Да и все остальные не смогут не обратить на него внимания. «Скажите на милость, ну как это можно весь день слоняться по улице и остаться при этом незамеченным?» «А есть он где будет? Там совершенно негде перекусить». «За домом — поле, а перед домом — река». «Я пошел домой дожидаться булочника», — сказал Пип. «Насколько я помню, он приходит к нам около двенадцати». «Хорошая идея», — обрадовался Ларри. «Я пойду с тобой и подожду, пока почтальон, разносящий посылки, доберется до твоего дома». «Вдвоем нам будет веселее!» «Он может и не прийти», — возразил Пип. «Не каждый же день мы получаем посылки». «Вдруг повезет», — настаивал Ларри. «Мне как-то не хочется тащиться на почту и расспрашивать почтальона у всех на виду. Хотя поначалу именно так я и собирался поступить». а как быть с девушкой из бакалейной лавки спросила дейзи вы покупаете продукты у харриса а пип если да то мы с бетси пойдем вместе с вами нет не у харриса ответил пип дайте ко мне сообразить «На какие улицы эта разносчица доставляет товары по утрам?» «Где-то я ее видел». «Кажется, в ваш район она приходит только днем». «Я знаю. Утром она бывает на другом конце Питерсвуда», — вступила в разговор Бетси. «Один раз я была по маминому поручению», У миссис Кендал и туда пришла эта девушка. Дейзи, пошли, подождем ее там. Молодец, пошли. Пока, мальчики. Смотрите, не начните какую-нибудь игру, а то заиграете и дело завалите. Не болтай глупостей, — огрызнулся Ларри. Мальчики направились к дому Пипа, А девочки на другой конец Питерсвуда. Девочкам повезло, долго ждать им не пришлось. Они сидели в маленьком кафе молочной около дома миссис Кендал и в ожидании фургона от бакалейщика лизали мороженое. Вот он! воскликнула вдруг Бетси и, взглянув, куда указывал ее палец. Дейзи увидела выезжающий из-за угла желтый фургон. Он подъехал к дому и остановился. Дейзи и Бетси, быстро расплатившись, выскочили на улицу и как раз увидели, что девушка спрыгнула с фургона, подбежала к задней дверце, открыла ее и вытащила большой ящик, набитый всякими товарами. «Пусть она все это занесет в дом». — прошептала Дейзи. — А потом, когда она вернется, мы с ней поговорим. Девочки медленно зашли за фургон. И тут Бетси заметила, что на дороге лежит кусок мыла. — Он, наверное, выпал у нее из ящика, — сказала Дейзи и наклонилась за ним. Девушка вышла из дома с пустым ящиком в руках. «Кажется, это ваше!» Бетси протянула ей мыло. «Ой, спасибо большое!» Поблагодарила разносчица. «Я обронила его, когда относила в этот дом товары. Я сегодня очень тороплюсь. Я потеряла уйму времени. Меня утром вызывали в полицию по делу об ограблении миссис Уильямс». Лучше начало, и придумать было нельзя. Дейзи с готовностью подхватила разговор. «Ой, правда? Знаете, мы с братом живем в соседнем доме, и миссис Уильямс позвала нас на помощь, когда это случилось!» «Не может быть!» — изумилась девушка. «Вы, вора, видели?» Я слышала, он украл у нее драгоценности. — Да? — переспросила, ничего об этом не слышавшая Дейзи. — Вы ведь в тот день там тоже были, правда? А вы, вора, видели? Девушка мотнула головой. — Совсем не видела. Я вообще никого не видела. Я думаю, я оказалась там раньше, чем он. И ничего, и никого не видела и не слышала. А когда вы вошли на кухню, то не заметили там посылку и хлеб? Спросила Бетси, чтобы узнать, кто приходил в дом раньше, девушка или почтальон с булочником. Никакого хлеба там не было». «И посылки я не видела», — ответила девушка, залезая в свой фургон. «Мистер Гун задал мне столько вопросов, а мне совершенно нечего было рассказать ему. Подумать только! Я была там и вполне могла наткнуться на разбойника. Ведь это о чем-то договорит, правда?» Бетси и Дейзи не очень понимали, о чем это может говорить, но дружно закивали в ответ. «Жаль, что я так спешу», — сокрушалась девушка. «Мне так интересно, что там увидели вы, но я ужасно опаздываю. Как же я умудрилась ничего не увидеть и не услышать!» «Не повезло!» Она уехала. Дейзи и Бетси посмотрели друг на друга. «Очень уж просто все получилось», — сказала Бетси. «И времени заняло очень мало. Мы можем вернуться к Ларе и Пипу и проверить, как у них идут дела». И они пошли к мальчикам. Те в терпеливом ожидании почтальона и булочника катались на калитке, чтобы уж точно никого не пропустить. Увидев вновь Дейзи и Бетти так скоро, они очень удивились. «Работа нам досталась нетрудная», объяснила Дейзи. «Но толку от нее мало. Девушка от бокалейщика была в доме раньше остальных и не видела ничего подозрительного, совсем ничего». «Похоже, что этого вора». Вообще никто не видел Нахмурился Ларри. Слышать-то слышали Следы ног и перчаток Пожалуйста, видели Но его самого Не видел никто Держу пари, что и почтальон с булочником Его тоже не видели А вот и почтальон Воскликнула Дейзи Посмотрите, вон он Катит по дороге на своем велосипеде. Хорошо бы у него была для вас посылка. Да, Пип? Почтальон доставил две посылки в соседний дом. Затем вновь сел на велосипед и медленно подъехал к дому Пипа. Остановился, порылся в багажнике и достал посылку. «Миссис Хилтон», — прочитал он вслух и взглянул на ребят. «Среди вас есть Хилтон?» «Да, это я», — отозвался Пип, подходя к почтальону. «Я сам отнесу ее маме, и вам тогда не придется так долго подниматься наверх, к дому, а затем спускаться обратно». «Спасибо. Распишитесь, пожалуйста». Пип расписался. «Надеюсь, что сегодня вам по дороге не встретится грабитель!» Он вернул почтальону огрызок карандаша. «Я слышал, что вчера вы уже наткнулись на одного». «Было дело», — сказал почтальон. «Мистер Гон, полицейский, все пытался выспросить, видел ли я его». Но я его не видел Я подошел к задней двери, чтобы не разбудить миссис Уильямс, как и велела мне кухарка Я заметил, что на кухонном столе были навалены всякие пакеты А посылку я оставил у двери А хлеб на столе лежал, поинтересовался Лари «Вроде нет» Да я только просунул в дверь руку с посылкой и тут же ушел. Я очень спешил и совсем ничего не видел и не слышал. Ушел я, и все. И не знаю, был там в это время вор или нет. Может, он где прятался? В кустах, например. Почтальон сел на велосипед и медленно отъехал от ребят. Те смотрели, как он все так же медленно удаляется по дороге. «И от него толку мало», — признал Пип. «Никогда прежде не слыхал о ворах невидимках Как же они все даже его огромный лап не заметили!» «Дождемся булочника», — вздохнул Ларри. А потом помчимся к Фринтон-Ли искать Фати. Спорим, что мы его узнаем, даже если он умудрился переодеться в дерево. «Внимание, булочник!» — воскликнула висевшая на калитке Бетси. «Ты, дорогой, у нас последняя надежда!» Но сдается мне, что никакого вора ты тоже не видел.